Из жемчуга-молений я четок не связал, И праха пригрешений с лица я не стирал, Надеюсь на спасенье, лишь потому, что я единого ни разу двумя не называл.